Глава 21. Ночь шелковой простыней сползла с Нефердорса, раскрывая город перед лучами утреннего солнца. Тысячи жителей уже вышли из своих домов, направляясь на работу. То на производство, кто на сельскохозяйственные работы за стенами столицы. На рынках и торговых площадях раскрывались палатки, выносился товар, заполнялись деревянные лотки всевозможными предметами местных производителей и товарами из дальних стран континента. Торговцы, лощенные и прилизанные, порхали над своими лавками, убирая любой изъян и буквально начищая торговое место до блеска. В кузнях зазвучали молоты и наковальни, загорелись печи. В тавернах запахло пряностями и жареным мясом. Нефердурс проснулся после вчерашнего нападения зверолюдей, словно позабыв о вторжении. Военные патрули еще рыскали в поисках отбившихся бойцов тяжелой лапы. И, как ни странно, такие находились. Раненые... Порой, доживая свои последние минуты, зверолюди еще пытались скрыться, но безуспешно. Тяжелые металлические кандалы закрывались на их руках и шеях. Пойманных отводили в район местной тюрьмы для пленников, условия в которой делали жизнь настоящим испытанием. Скоро настанет турнир королевства на лучших бойцов Нефердорса, и десятки зверолюдей теперь встретят свою смерть на песках городской арены. Остальные же направиться работать на полях и рудниках, коих в королевстве хватало. Через главные ворота первого уровня, распугав горожан, проскакала пятерка всадников, направляясь прямиком ко второму уровню Нефердорса. Стражники вторых врат, заприметив приближающихся воинах в белых плащах с гербом армейского подразделения, засуетились, разгоняя народ. «Посторонейсь! С дороги!» размахивали они руками, освобождая проезд. Всадники остановились, показывая печать с гравировкой наместника, и начальник стражи кивнул, предоставляя дорогу. Воины в плащах, не спешиваясь на втором уровне, как было положено, проскакали вдоль высоких белых стен прямиком к главному корпусу армейцев. В главный штаб прибыл генерал гроз Он выслушал доклады по прочесыванию внутренних территорий города. Теперь осталось направить воинов к лесу смерти чтобы вступить в сражение с кланом тяжелой лапы». «Где же капитан Фозах?» облокотился он в кресле, отложив бумаги с рапортами о проведенных мероприятиях по отлову зверолюдей. «Пока не нашли», ответил ему в тон заместитель и по совместительству начальник штаба полковник Хронов. Он сидел на кресле для гостей, уступив свое место генералу. «А что, — говорит Кюгель, — вспомнил гроз про лучшего сыщика королевства. Сказал, что пока занят более важным вопросом, И не проводит расследование. «И каким же?» Нахмурил брови генерал. «Поиском нежити!» Пожал плечами Хронов. В городе мог появиться некромант. Генерал устало провел ладонью по лицу. Только этого не хватало. Сказал он осевшим голосом. «Тук-тук!» Постучали в дверь кабинета. Полковник посмотрел на часы. До построения на плацу оставалось еще тридцать минут. Кому он мог понадобиться? «Войдите!» разрешил Хронов. В кабинет вошел один из пятерки всадников в белых плащах и опустился на колено. «Мой генерал!» – увидел воин генерала Гросса и перевел взгляд на Хронова. «Полковник, разрешите доложить?» – полковник посмотрел на генерала, будто спрашивая разрешение, и Гросс одобрительно кивнул. «Докладывай!» – приказал Хронов. «Есть!» Клан тяжелой лапы отступил. Мы обнаружили следы в лесу смерти от ритуала телепортации. Генерал и полковник переглянулись. С чего это вдруг зверолюди решили отступить? Неужели понесли такие серьезные потери? Но по расчетам внутренней стражи, не так уж и много бойцов клана погибло при вторжении. Может быть, в Великом лесу что-то произошло? Что сподвигло тяжелую лапу отступить? Одни вопросы. Что-то еще? Спросил полковник у разведчика. Никак нет, отчеканил воин. Хорошо. — сказал Хронов и посмотрел на Гросса. «Мой генерал, будут ли указания для отдела разведки?» Генерал, сложив пальцы перед собой, задумался. Под густыми бровями мужчины голубые глаза запустили расчеты и внутренние мысленные процессы. «Да», — ответил Гросс спустя несколько секунд. «Продолжайте слежку. Более того, разбейте у леса смерти временный лагерь с магами и сигнальными вышками. Нужно по меньшей мере еще два взвода воинов». «Есть!» – козырнул капрал разведки. «Разрешите идти?» Генерал кивнул и встал из-за стола начальника штаба. У него тоже были дела. И если зверолюди отступили, то и на плацу не было смысла появляться. «Мой генерал!» – склонил голову Хронов, провожая старого вояку. Гросс внезапно остановился. «Хронов!» – сказал он хриплым голосом, не оборачиваясь. «Война королевств уже на подходе!» «Время!» когда молодые должны засиять, а мне, старику, идти в последний бой. «Мой генерал, не перебивай!» – спокойным тоном оборвал Грос. «Будь готов вывести Нефердорс, вывести королевство из тьмы на свет, полковник!» «Так точно!» – склонился Хронов. Слова генерала Гросса значили лишь одно – признание личной силы полковника и его заслуг, и никак иначе. «Бывай!» обронил генерал и вышел из кабинета.